Уверенным шагом. Адвокат Мид с улыбкой повернулся к Веллинсу. — Я рад, что вы заглянули ко мне, — сказал он приветливо. — Ваш дядя желает, чтобы немедленно вернулись домой. Он примирился с теми обстоятельствами, которые послужили причиной его необдуманного шага, и желает заверить, во что все будет так, как было, и... — Олдонс! — позвал он клерка, — принесите стакан воды и быстрее мистру Веллинсу дурно.